Глава тридцать шестая. Сейчас они вошли в паб через боковую дверь и ТЭ с удивлением увидела, что и после официального времени закрытия зал оставался почти полон и расходиться никто не спешил. При их появлении к ним обратилось несколько взглядов, но узнав Гарета, все вернулись к своей беседе и пиву. Кто-то поднял бокалы в знак приветствия. В тепле и без дождя ТЭ сразу почувствовала себя лучше. Пока она вешала на крючок над ковром у двери куртку, которую теперь можно было выжимать, Гард принёс виски и полотенце, которое передал ей. Она благодарно кивнула ему, снимая и протирая запотевшие очки, а затем вытирая лицо и волосы. Они нашли отгороженный столик в уголке у камина, от которого шло долгожданное тепло, и устроились напротив друг друга на деревянных скамьях. Как думаешь, с ним всё будет хорошо? спросила Тея. Мне так стыдно. Если бы он не гнался за мной. Господи, я же могла убить его. Так, практически и получилось. Теперь директор точно уволит её, не пройдёт и недели. "Тея", серьёзно произнёс Гарет. С ним это не первый раз. Что не первый раз? Когда Батлу стало немного нехорошо. Это не немного нехорошо. Изумлённо возразила Тея. Больше было похоже на сердечный приступ. Он пожилой человек, напомнил ей Гарет, говоря так тихо, что ей пришлось наклониться ближе, чтобы расслышать его за шумом других посетителей. Правда такова, что вот уже несколько лет как работа для него в тягость, но Фокс держит его из личного расположения. Батл в школе уже столько лет, что никто и не помнит, когда он пришёл. Ему было пора выйти на пенсию ещё лет 20 назад. А у него есть семья? Жена? Гард покачал головой. Думаю, школы есть его семья. Он чокнулся с её бокалом. Расскажи, что ты там делала? спросил он, отпивая глоток. Хотя, конечно, если ты не хочешь. Мой отец. Тэм отнула головой. Говорить было тяжело. Голос охрип, слёзы рвались наружу. Конечно. Покойный Генри Рост. Ты о нём знаешь? Все знают. Староста школы, легендарный игрок школьной сборной, играл в крикет за Австралию. Верно? Да, за Новый Южный Уэльс. Я знаю, что это произошло совсем недавно. Тебе должно быть очень тяжело. Откинувшись на спинку скамьи, он какое-то время смотрел на неё, и во взгляде она заметила тепло. Не только у тебя, отец был помешан на спорте. В самом деле? Мой отец с ума сходил по регби. Меня назвали в честь Гарета Эдвардса, лучшего полузащитника Уэльса и лучшего игрока во всяком случае по мнению отца. То, что я выбрал не регби, а хоккей, стало для него источником вечного разочарования. Поморщившись, добавил он: "Травмы мне не очень нравились". Те я улыбнулась. Ацы и их недостижимо высокие стандарты это ей знакомо. А ты, получается, пошла по его стопам? – спросил он. – Не уверена. Ты скромничаешь. Я недооценил твои навыки и опыт. Прочитал про тебя в интернете. Впечатляет. Чувствую себя виноватым за то, что усложнил тебе жизнь. Прости, Тая. Он мягко коснулся ее руки, и теплое прикосновение оказалось необъяснимо успокаивающим. Я тоже должна извиниться. Покаянно призналась она. за свои слова и умозаключения, которые не стоило делать. "Перемирие?" с серьёзным видом предложил Гард. "Перемирие." Те очнулась с ним бокалом и отпила. Виски ожёг горло, согревая изнутри, и она наконец перестала дрожать. "Что движет тобой?" с искренним интересом спросил он, наклоняясь ближе. "Прошу прощения. Что заставляет тебя побеждать?" Боязнь поражения? Чуть улыбнувшись, предположила Анна. Нет. На самом деле всё не совсем так. Думаю, мне хотелось, чтобы отец мной гордился. У тебя получилось? Честно, не знаю. Нелегко было понять, что у него на душе. Вряд ли даже мама знала его достаточно хорошо. Наверное, я и приехала сюда потому, что надеялась найти ответы. Хотя, думаю, что в моём присутствии больше нет необходимости. И директор Фокс наверняка с этим согласится. Но произнеся эти слова, она осознала, что дело вовсе не в этом. Тэя хотела остаться. Не чтобы каким-то образом добиться уважения отца, что за нелепость, а потому что она успела полюбить и девочек, и даже школу, и то хорошее, что она символизировала. Да, я слышала о Брине. Но всё же в порядке. Те пожала плечами, и они какое-то время молчали. Пальцы рук и ног наконец вновь обрели чувствительность, ощущения возвращались покалывающими иголочками. Потирая руки, согреваясь, Те видела уменьшенную копию ладони отца с квадратными пальцами. Мне не всегда он нравился. Но вот она это и сказала. Правду. Наконец произнесла вслух. Как там звучало то банальное выражение? Истина сделает вас свободными. Что ж, к единому мнению на этот счёт суд ещё не пришёл. Очень сложно перестать чувствовать себя виноватой за это. Допив бокал, она поставила его на стол с громким стуком. Ещё по одной. Тэя, мы не наши родители. И не должны ими быть. В любом случае, они никогда не были идеальными, а порой вообще оказывались от этого очень далеки. Я знаю. Она наконец это поняла. Может показаться, что ничего не меняется, продолжил он, подняв голову к низкому потолку и старинным балкам. Но на самом деле это не так. Поднявшись, Тэй пошла к барной стойке за новыми напитками. А как же твоя мать, братья, сестры? – спросил Гаррет, когда она вернулась. Бойфренд, который поддержал бы? У Тэй вырвался неловкий смешок. Скажем так. Хоккей мне удаётся лучше, чем отношения. Ближе к вечеру следующего дня Тэя проскользнула мимо пастами сестёр вдоль по коридору к палате мистера Батла, хотя часы посещения уже закончились. Зайдя внутрь, она на цыпочках подошла к единственной занятой кровати. Рядом стоял букет пурпурных лилий, таких же, как носил в петлице мистер Дикинс, но больше ничего не разбавляло безличный серо-голубой интерьер. Глаза мужчины были закрыты, так что Тея какое-то время ждала, пока он проснётся. Но только она собралась уходить, как мистер Батл посмотрел прямо на неё. "Простите, что побеспокоила вас. Я просто..." забормотала Тея. "Просто хотела узнать, как вы". Фыркнув, он отрывисто рассмеялся. "Пока вам не удалось меня убить". Тея улыбнулась. "Мне так жаль. Мимо меня и мышь не просветит". сообщил он со слабой ноткой гордости в голосе. Я уже поняла, уныло согласилась Тея. Как вы себя чувствуете? Лучше не бывает. Я вижу. Это моя жизнь, эта школа, помолчав произнёс он. Тея кивнула. К глазам подступили слёзы. Она знала, чего ему стоило это признание. И я не могу сказать, что рад изменениям. Традиции, подчеркнул он. Когда-то это слово что-то значило, не то, чтобы вам оно о чём-то говорило в этих ваших колониях. Ты пропустила шпильку мимо ушей, зная, что он подначивает её, как и в их первую встречу, хотя сейчас насмешка звучала как поддразнивание, а не колкость. Всё так и есть и сейчас, ответила она. Школа ничего не теряет, только приобретает. Может быть, вы путаете традиции с историей? Знаете, есть такое понятие, как эволюция. Баттл чуть не подавился слюной, и ТЭ на краткий миг испугалась, что зашла слишком далеко. Но он задышал нормально и махнул рукой в сторону графина с водой у изголовья. Она поднесла стакан к его губам.